Боюсь, вали или Джамшит нашли бы за пультом мой труп со стигматом на шее. Там, куда отчаявшийся мальчик всадил остриё. С тысячекратной скоростью хроноскоп пробегал по перепутанным нитям их жизней, бестолково дёргающим одна другую, другая третью, и выцеживал мне на дисплей словесную информацию по ключам. Работа, смерть, встречи А ещё иногда я вызывал по какому-то из ключей на панораму стоп-кадр и долго всматривался в ставшие родными лица. Остаток дня я работал на вареотроне. Чтобы действительно понять роль какого-то события, нужно знать возможные альтернативы. Я строил вероятностные модели иного расклада событий. Вне брака Литка бы не родила. Ещё почти полтора года они с Шутом мучились бы и не врозь, и не вместе, и, наконец, разошлись бы, похоже, что навсегда. Ещё через полтора года Литка познакомилась с симпатичным таксистом. Они съездили вместе на две недели в Майере. Всё вроде бы налаживалось, но так и не наладилось, она ещё не оторвалась. Она вышла замуж лишь четыре года спустя, за инженера со своего завода, и ровно, без особых эмоций, изменив ему лишь дважды, да и то мимоходом, жила с ним всю жизнь. Родила двух дочек. Шут метался всё истеричнее, всё злобнее. И, лишённый той удивительной точки опоры, точки духовности, которая была дарована ему судьбой в реализовавшемся варианте, уже через пять лет после разрыва с Литкой стал полным подонком. Его уже не мучило то, что он хочет слишком многого. Его злило лишь то, что ему дают мало. И он хватал, хватал. В зоне четвёртого энергоблока он подставил вместо себя других. Ничего настоящего не было у него в той жизни, кроме разве что карьерной, степенной, докторской. Изначально он все-таки был талантлив, хотя куда было этому тщательно выверенному на успешность тексту до набросков, оставленных шутом в мире, где Литка, плача, весь первый год после его жестокой смерти, разбирала его черновики, сводила, как умелого воедино, бегала советоваться к его друзьям и бешено добивалась, и добилась-таки публикации рукописи, как монографии. Из сформулированных в ней принципов прямую выросли, например, наши гравилеты. Ничего настоящего не было бы у него в той жизни, где Дима не подарил бы им жизненный поиск. Но именно поэтому Шут так цеплялся за жизнь. Прожил бы он на 23 года дольше, но так и умер бы бездетным. Человека, который по задаткам своим потенциально мог заменить сына элитки и Шута, незачем было долго искать. Он родился в Упсале в 1900 том году. К моменту вспышки пандемии лунного энцефалита ему было 30 лет. Он уже начал бы успешно работать над теорией реабилитации подсинапсов. Он шел бы тем же путем, теми же ступеньками, что и Дмитрий Шутихин. Хотя и без его ярости, без его необъяснимой и ничем, казалось бы, неоправданной спешки. Он не успел бы. В реализовавшемся варианте он, будучи лучшим, хотя и зарубежным, учеником Шутихина, сразу стал его замом по науке в рамках международной программы «АЛЭ» — антилунный энцефалит. Без шутихина он смог бы дать реальный результат на 12 лет позже. К этому времени на Земле не было бы ни то, что ни одного человека, ни одного кабана, ни одной совы, ни одной змеи. Вот каков был бы ход событий, если бы Дима Садовников через 4 дня после гибели Инги не поехал в Москву с подарком для своих друзей. Оставалось выяснить, почему он мог бы не приехать. «Потому что мог бы не отпустить Ингу звонить». В пределах узла Кроссинговера у него оставалась одна вероятностная вилка. Решись он на единственную резкую фразу, и без памяти влюблённая Инга подчинилась бы, хотя обижалась бы в глубине души и не была бы в ту ночь настолько счастлива, насколько могла бы и хотела. Но осталась бы жива. И утром уже перестала бы обижаться, позвонив наконец и с изумлением, узнав, что её спутницы по путешествию в Ленинград ещё спят и, в общем-то, не слишком волнуются. «Как хорошо, что ты меня не пустил, без конца повторяла бы она потом, не подозревая, что это действительно для нее очень, очень хорошо». Года через четыре Дима уже стал бы, как говорили тогда, широко известным в узких кругах художником. От жизни ему требовалось только любить Ингу и рисовать. Инга так или иначе присутствовала в двух из каждых трех его работ. Но внешний мир не позволял такой роскоши. Сам того не заметив, Дима оказался в рубрике «Нонконформистов», а затем и «Диссидентов». По-прежнему никому, а в особенности Олегу, не в силах ни в чем отказать, он уже собирал какие-то подписи, хранил какие-то деньги, советские и иностранные, прятал и передавал какие-то документы и тексты все более крамольного содержания. Его вариохромное полотно «Растаптанцы» подробно проанализировали в одной из передач о подпольной советской культуре в русской редакции BBC. Дима придумал это слово от глагола «растаптывать», но в Лондоне, бог знает чьей подачи, ударение поставили так, будто речь шла о танцах с притопом. Как раз в ту пору, будто тяжёлая пустая канистра, вываленная из кузова летящего под откос грузовика, прогремел «Метрополь» и гуманитарная интеллигенция в которой раз окончательно стала для переваривающего великую страну головоногого государства врагом номер один. На одной из вечеринок, в которую переросла читка абсурдистской антитоталитарной поэмы «Красный козёл», рядом с Димой оказалась эффектная застенчивая девушка с влюблёнными глазами. Почему именно на Димину долю выпал удар более тяжёлый, чем получало большинство тех, кого он знал? Трудно сказать однозначно. Отчасти потому, что он меньше болтал и больше работал, невыгодно отличаясь этим от картонных борцов, среди которых текла его жизнь, и опасно напоминает тех настоящих, с которыми ему так и не довелось повстречаться.